Побежала дальше, побежала дальше, стоит яблонь, яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели? Съешь моего, лесное яблочко, скажу. О, у моего батюшки и садовые не едятся. Побежала дальше. Стоит молочная река, кисельные берега. Молочная речка, кисельные берега, Куда гуси полетели. Съешь моего простого киселька С молоком, скажу. О, у моего батюшки и сливочки Не едятся. И долго бы ей бегать по полям, добродить да по лесу. Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, Да побоялась на колодце И спрашивает Ежик, ежик Не видал ли ты Куда гуси полетели Вон туда-то Указал Побежала Стоит избушка на курьих ножках Стоит, поворачивается В избушке сидит Баба-яга Морда жилиная Нога глиняная Сидит и братец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 «Съешь мое лесное яблочко?» Скорее съела. Яблонь ее заслонила веточками, вот прикрыла листочками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели, да за ней совсем налетают. Уж крыльями бьют, того, гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка – Сударыня, сударыня печка, спрячь меня Съешь моего ржаного пирожка Девушка поскорее пирожок в рот А сама села в печь около устица Гуси полетали, полетали, покричали, покричали И ни с чем улетели А она прибежала домой Да хорошо еще, что успела Успела перебежать, а тут и отец с матерью пришли.